«Ты расскажешь мне его попозже, ладно?» Я поцеловала ее и при этом прошептала на ухо. «Ты не могла бы мне, пожалуйста, помочь держать Шарлотту подальше от синей ванной комнаты?» Ямлочки тетушка Меди углубились, и она подбегнула мне. В одно мгновение она выглядела совершенно бодрой. У мамы, которая договорилась сегодня встретиться с подругой, настроение было намного лучше, чем при дружочной дне. Никаких озабоченных взглядов и никаких приуличных вздохов, когда она смотрела на меня». К моему великому изумлению, она разрешила, чтобы Лесли еще осталась. Она даже не стала распространяться по поводу опасности ночной езды на автобусе. Еще больше, она разрешила Нику помогать мистеру Бенгарду при ремонте вроде бы как испорченного сливного бачка. Неважно, как долго это будет длиться. И только королине не повезло. Ее послали в постель. «Ну, я хочу присутствовать, когда они вытащат бачок». упрашивала она и выдавила слезу. Ну, мама осталась с ней умолимой. Я тоже пойду сейчас в постель, сказала Шарлотта Королине, с хорошей книгой. В тени холма вампиров выдал Ксемериус. Она уже на 413 странице в том месте, когда молодой и не мёртвый Кристофер Сантивес наконец-то заполучил в постель красивую, как картинка Монлой. Я бросил на него насмешливый взгляд, и, к моему удивлению, он неожиданно стал выглядеть слегка смущенно. «Я клянусь, я только чуть-чуть почитал», — сказал он, — и спрыгнул с люстра на подоконник. Тетушка Мэдди воспользовалась сообщением Шарлотты. «О, моя дорогая, я думала, что ты немножко составишь мне компанию в музыкальной комнате», — сказала она. «Я бы с удовольствием снова сыграла в скрабль». Шарлотта закатила глаза. «Последний раз мы были вынуждены исключить тебя из игры, потому что ты настаивала на том, что есть слово «уха-кошка». «Да, и оно есть. Это же кошка с ушами». Тетушка поднялась и склонилась к Шарлотте. «Но что до меня, то сегодня его нету». «А как же прыгать птица и коровосок?» сказала Шарлотта. «Но прыгок птица существует, совершенно очевидно, зайчик», сказала тетушка Мэдди и подбегнула мне. Я обняла маму, прежде чем мы с Лесли пошли наверх в мою комнату. «Кстати, я должна передать тебе большой привет от Фалька де Виллера. Он хотел знать, есть ли у тебя постоянный друг?»